Глава двадцатая. Жизнь налаживается. Леди Вассант потратила еще немного времени на исследование и за моего источника, после чего ушла, прописав постельный режим до завтрашнего утра. «Эх, а я уже собиралась в гости к соседке наведаться». «Нельзя вставать», — предупредила целительница. «Лучше перестраховаться и сутки пробыть под наблюдением». На тот случай, если магический диагност пропустил повреждение. Не представляешь, как сильно вам спри и повезло, что вдохнули остаточные пары яда. В противном случае мы бы сейчас не разговаривали. От Лигриса не существует противоядия. На моей памяти вы первые, кому удалось пережить подобное покушение. Быть может, спланируя убийство профессионал, у вас не осталось бы шансов. «Считайте, что сегодня ваш новый день рождения». С уходом женщины я осталась наедине с собой. Раздумывала, чем бы заняться, когда в дверь постучали. Гадая, кто это мог быть, разрешила войти. «Не против, если ненадолго составлю компанию?» В палату заглянул Сундар, сверкая белозубой улыбкой. «И я не с пустыми руками?» Продемонстрировал коробку с печеньем. «Ну, как тут откажешь?» «Входите». Не ожидала, если честно. Проследила взглядом, как маг деловито ставит коробку на прикроватный столик, а сам присаживается на стул для посетителей. Не нужно было ничего приносить. Мне ведь нельзя сладости. Леди Вассант рекомендовала придерживаться диеты пару дней, чтобы не провоцировать обострений. Она перестраховывается. Скажу, как целитель целителю, ты в полном порядке. Подмигнул задорно. «Я еще не целитель и не определилась с выбором. Если честно, то и дары не ощущаю, не чувствую каких-то изменений». «Это потому, что у тебя резервы, задействованные на восстановление организма. Пару дней покоя, усиленное питание, и ты поймешь, каково это быть магом». «Кстати, чем планируешь заняться на каникулах?» «Хвосты буду сдавать». Я горько вздохнула, припомнив об этой учебной необходимости. Да и в целом, разобраться хочу, как быть дальше. С учебой помогу, это не проблема. А насчет выбора подумай. Целитель – хорошая профессия, востребованная. Мне еще на третьем курсе поступила куча предложений о работе. Боковар остро нуждается в сильных магах. Предложение Сундара звучало заманчиво, но я не понимала, чем вызван столь пристальный интерес. Неужели фактом пробуждения дара? Помнится, на балу он оказывал знаки внимания леди Вайвен. Впрочем, кто их только не оказывал нашей кураторши. «Зачем вам это?» «Как зачем? Разве ты не хочешь, чтобы родное королевство стало еще сильнее?» «Хочу, конечно. Тут покривила душой, потому что не считала Бакхавар домом. Да и всю Альдару тоже. Но какое отношение мои желания имеют к королевству?» М -м -м. Я подумал, что неплохо бы нам работать вместе. В дальнейшем собираюсь остаться при Ордене. Наверняка тебя с радостью туда примут. Как раз и место освободится, когда я перейду на следующую ступень. Вместе? Я удивленно вскинула бровь вверх. А что на это скажет леди Вайвин? Причем тут она? Мы коллеги, не более. Уша и собственный путь. Надеюсь, ты не решила, что мы пара? Из-за той встречи на балу? «Ты не подумай, между нами ничего нет. Леди Вайвин помешана на работе. Все свободное время проводит с драконами. Не представляю, кто бы из мужчин сумел заинтересовать ее настолько, чтобы оторвать от любимого занятия. Другое дело ты...» «Я? А что со мной не так?» Наивно захлопала ресничками. Поверить не могла, что пятикурсник ко мне клеился. «С чего бы вдруг такой интерес? Неужели пробудившийся дар этому причиной?» — С тобой все очень даже так. Парень накрыл рукой мою ладошку, лежащую на краю кровати. — С первой встречи ты привлекла мое внимание. И чем больше я тебя узнаю, тем больше ты мне нравишься. — Но я... Краем глаза уловила блеснувший справа синий всполох, и коробка с печеньем слетела с тумбочки на пол. «Э — и -э -э, я тут ни при чем. — М-да, и правда. Парень кивнул и задумчиво на меня посмотрел. — У тебя магического резерва, Крохи. — Ничего, печенье не пострадало и почти не раскрошилось. Поднял коробку, покрутил в руках и вернул на тумбочку. — Так о чем мы говорили? — Дарси, как насчет свидания завтра вечером? — Свидание? У меня округлились глаза, а потом сделались еще больше, когда парень чуть не грохнулся на пол. В последний момент сумел сгруппироваться и подскочить на ноги. «Ой, с тобой все в порядке?» «Что за дела?» Нахмурившись, Сундар поднял стул. «Ножка пополам вдруг переломилась. Сегодня же отдам завхозу и принесу на замену новый». «Так мы договорились?» Вновь перескочил на тему свиданий. э, -э у меня через два дня пересдача магарифметики. Буду зубрить билеты». Попыталась вежливо отделаться от ухажера. А то Сид скоро потолок на голову обрушит. И чего взъелся на парня? — Так это не проблема. Похоже, к отказам Сундар не привык. Но хотя бы не наглел, как Кишура не пытался командовать. — У меня по магарифметике высший бал. Если хочешь, помогу подготовиться и объясню непонятные темы. А на свидание в следующий раз сходим. — Как тебе предложение? Ты умеешь убеждать. Улыбнулась натянуто, наблюдая, как за спиной мага собирается грозовое синее облако. Извини, я устала и хотела бы отдохнуть. Ты не мог бы... Да, конечно, отдыхай, Дарси. Мне пора на дежурство. Но я еще загляну вечером, проведаю. Попрощавшись с магом, я дождалась, пока в коридоре стихнут шаги, и грозно прошипела в пустоту. Ну и что все это значит? Сит, не делай вид, что тебя здесь нет. А ну проявись, чтобы посмотрела в твою наглючую морду. С минуты я ожидала, пока в углу палаты появится сначала голубая дымка, а после и сам призрачный драконище. Ты что тут устроил? Крыша поехала. Накинулась на него с обвинениями. А ты не забыла, что тебе угрожает опасность? Ничуть не смутившись, парировал Сиднар. Может, адепт нарочно зубы заговаривает, чтобы выманить в укромное место и убить? Считаешь, если один раз чудом избежала смерти, то заработала иммунитет? Ничего не считаю. Это ты ревнуешь. Сур меня на свидание позвал, вот ты и бесишься. Я ревную? Очень надо. Я помню о нашем договоре. А ты, судя по всему, головой не думаешь. Думаю. Постоянно думаю, как выбраться из ямы, в которую угодила. Чем тебе печеньки не угодили? А стул бедный чем провинился? Если не забыл, убийца-магичка, но никак не маг. Поэтому не мешай устраивать личную жизнь. Сдается, не тем местом думаешь, раз снова принимаешь подарки от малознакомых молодых людей. Напомнить, чем в прошлый раз все закончилось. Не унимался с нравоучениями призрак. Я и без тебя прекрасно помню. Но что мне теперь ни с кем не общаться? И не подарки это, а компенсация морального ущерба». Схватила коробочку и демонстративно принялась хрумкать печеньки с вызовом, поглядывая на дракона. Но тот замолчал обиженно, заполыхал багровыми пятнами. «Кстати, ты уже не привязан к книге, как раньше? Лазарет вроде бы в другом здании расположен». Чуть успокоившись, не иначе печеньки помогли. Первая нарушила затянувшееся молчание. «Верно. Думаю, дело в тебе. Один раз получилось меня призвать, а теперь это происходит само собой». Чуть поразмыслив, отозвался Сид. «Как только ты обо мне вспомнила, так я и оказался рядом». Пф, не льсти себе. Вовсе я о тебе не вспоминала, а о том, чему удалось научиться. Получится ли повторить тот трюк с магическим зрением?» «Конечно, получится. Ты ведь уже поняла принцип? Собственными глазами увидела, как это происходит. Вот и тренируй навык, пока есть свободное время. Скоро начнется учеба, и это умение тебе пригодится». «Ох, попробую». Со вздохом отложила коробочку в сторону. «Будешь?» Машинально предложила дракону, когда он подлетел поближе. «Смешно». Призрак скрежетнул зубами. «Все равно, что без безногому предложить пробежаться». Эм, прости, пожалуйста, сглупила. В ответ на мои извинения Сиднар только закатил желтые глазюки наверх. «Как ты там показывал?» Вытянула вперед руку и прищурилась, старательно пялись на собственную ладонь. «Да нет же, ты все не так делаешь». Через полчаса у призрака лопнуло терпение. «Для начала нужно расслабиться». «А как ты расслабишься с вытянутой рукой?» Вот. Ринулся к потолку, но промахнулся и ушел этажом выше. Хорошо, что его никто не видит. А то бы крику сейчас было. Сид долго пыхтел, чтобы сотворить видимую точку на беленой поверхности. Потом летал вокруг меня и ныл, что я слишком напряжена. А затем опять ворчал с недовольством, что я чересчур расслабилась и уснула. Подумаешь, у меня упадок сил, оцелитель целитель прописал отдых, вот я и отдыхаю. Вечером после ужина в палату заглянул Сундар и принес, как обещал, новый стул. От парня не укрылось, что я уже поохотилась на печеньки, но тактично промолчал на этот счет. В остальном не дал мне заскучать и повеселил, рассказывая о насыщенной жизни адептов. Вот, мне даже захотелось поскорее выздороветь и поучаствовать в каких-нибудь шалостях. Но потом я вспомнила, что в ближайшее время развлечений не предвидится и приуныла. «Кстати, представляешь, кишура обнаружили в той аудитории, где он на тебя напал. Перебрал парень на празднике и дело наворотил. Теперь ему полгода от работы грозит, если не отчисления. У ректора получилось слепок последних событий с помещения снять. Ох, он и лютовал. На тут каждого мага холят и лелеют, а он едва все не испортил. Но ты молодец». Крепко урода приложил и раз полдня провалялся в отключке. В голосе мага прозвучало уважение. Выходит, мне еще повезло, что легко отделался. А то, — фыркнула я и рассмеялась. Знай наших. Будешь руки распускать, еще не так получишь. Предупредила на всякий случай. Понял, принял, осознал. Сундар обезоруживающе поднял руки вверх и улыбнулся. «Не прикоснусь, пока сама не попросишь». «Угу, попрошу, как же. В среду или в феврале?» Буркнула беззлобно. Нашу болтовню прервал визит леди Вассанд, которая заглянула, чтобы проверить мое самочувствие. Она подтвердила, что резерв восполняется полным ходом, а уже завтра утром меня выпишут. Я в этом ничуть не сомневалась, но приятно было получить подтверждение. Перед уходом целительница вежливо выставила Сундара за дверь и дала добрый совет. Дарси, когда в Академии станет известно, что у тебя пробудились способности, отбой от поклонников не будет. Магичка с сильным даром, лакомый кусочек и желанная партия для многих молодых людей». «Хоть ты и не просила, но дам полезный совет. Не спеши с выбором, чтобы не повторилась ситуация, как с адептом Хавасом. Понимаю, сейчас ты вряд ли прислушаешься к моим словам». Помню себя в твоем возрасте, когда только о парнях и думала. Конечно, здоровые и ровные отношения пойдут тебе на пользу и поспособствуют раскрытию дара. Но эмоциональные качели, стрессы и любовные переживания скажутся на способностях, выборе будущей профессии и предвзятом отношении к определенным видам магии. Я в прошлом обожглась с одним симпатичным боевиком, Не представляешь, как сложно потом было простить, пересилить себя и лечить парней из боевого факультета. Спасибо. Я оценила неожиданную откровенность леди Вассант. Обязательно воспользуюсь советом. Вот и замечательно. Ты можешь всегда обратиться ко мне за советом или за помощью, если потребуется. Щедро предложила целительница. Я рассыпалась в благодарностях и заверениях, что непременно так и поступлю после чего она попрощалась и пожелала спокойной ночи. Этому совету я последовала с удовольствием и хорошенько выспалась перед новым днем в драконии Академии Гиан.